Глава вторая. Пасхальное воскресенье погодка выдалась не ахти, хотя случалось и похуже. Когда незадолго до полудня я вышел из нашего старого особняка из бурого песчаника, косые солнечные лучи освещали только противоположную сторону, западные 35-я улицы. Поэтому, чтобы хоть немного прогреть косточки, я перешел на другую сторону. С реки дул довольно свежий бриз, но не такой пронизывающий, как я ожидал. Потому я даже позволил себе, роскошь, расстегнуть пальто. Не подумайте, что я вырядился, по случаю пасхи вовсе нет, просто оделся поудобнее. Сентрекс, уже заряженный и готовый к съемке, висел на плече. Свернув на Пятую Авеню, я без помех протопал по ней пять кварталов, однако перед библиотекой столпилось уже изрядное количество ранних пташек и мне пришлось немного поработать локтями чем дальше тем гуще становилась толпа я невольно порадовался что вышел чуть раньше ведь мы с мурлыкой договорились встретиться перед церковью святого томаса в половине первого хотя я знаю его настоящее имя и адрес для вас он останется мурлыкой больше он и не заслужил мы совершили ошибку посулив ему Две сотни. Одну вперед, вторую после выполнения задания. Поскольку его красная цена — пара двадцаток. От слишком большой суммы у него могут затрястись руки. Но, увы, я должен был подчиниться распоряжению. Я тщательно растолковал мурлыки задания, показал фотоснимки Милларда Байноу и его жены, и даже познакомил его с Вандой, вручив ему экземпляр, конечно, не розовый, как фламинго, из коллекции Вулфа. в е д наверняка в этом людском потоке отыщется немало женщин, украшенных орхидеями. Если не вандами, то уж по крайней мере, к о т л е я м и лелеями или калантами. Ну и вдобавок, чтобы Мурлыка не промахнулся, я должен был подать ему условный сигнал. К тому времени, как я добрался до собора Святого Патрика на пересечении 5-й авеню с 50-й улицей, откуда до церкви Святого Томаса оставалось преодолеть всего три квартала, уже не только тротуары, но и вся проезжая часть была... запруженно разодетыми двуногими. Удивительно, но некоторые из них выглядели довольными и даже счастливыми. Будь у меня в запасе капелька времени, я бы непременно остановился, чтобы поглазеть на ротики, вымазанные самой невообразимой помадой, дурацкие шляпы и кричащие галстуки. Но за неимением времени я продолжал протискиваться вперед, извиваясь как червяк. Протолкавшись к краю тротуара напротив церкви святого Томаса, Я уже начал подумывать, не прийти ли мне сюда самому добровольно на следующую Пасху, если удастся раздобыть рыцарские доспехи по сходной цене. В противном случае полюбоваться на столь любопытное зрелище не дадут. Едва свернув на 52-ю улицу, я удостоился мощнейшего тычка под ребра от шестифутовой амазонки в лиловом костюме. Я вытянул собственные шесть футов, приподнявшись на цыпочках, и заприметил Мурлыку, который спасался от людского потока, устроившись в нише сбоку от церковных врат. р о с т о ч к а он был небольшого, до шести футов не дотянул дюймов пять, но того, что я увидел, оказалось достаточно, чтобы понять. Полученная им в качестве аванса сотня ухнула коту под хвост. Мурлыка красовался в новом пальто из серого твида и роскошной серой шляпе с лихо заломленными полями. «Воистину не угасает дух подлинных ценителей пасхальных парадов», — подумал я. И, перехватив взгляд Мурлыки, приветственно растянул губы. Проталкиваться к нему мне было ни к чему. Мурлыка получил замечательный инструктаж. Я огляделся по сторонам в поисках тактической выгодной позиции, откуда мог бы без помех щелкать выходящих из церкви, и обнаружил таковую всего в двух шагах. Деревянный ящик высотой дюймов 16 на самом краю тротуара. Как раз то, что требовалось. Но, к сожалению, он был уже занят. На нем стояла молодая женщина в светло-коричневом шерстяном пальто с пояском и следила за толпой в видоискатель фотоаппарата. Я легонько ткнул мизинцем ее в локоть и в ответ на недоуменный взгляд лучезарно улыбнулся, вложив в улыбку все свое радушие. Впрочем, особо напрягаться не пришлось. Женщина оказалась п р и х о р о ш е н ь к о й «Скажите», — обратился к ней, — «вам приходилось прежде стоять на одном ящике вместе с пэром королевства?» «Конечно», — заявила она, — «тысячу раз, не мешайте я занята». И вернулась к своему занятию. «Я повысил голос. Но вы никогда не стояли на ящике бок о бок с принцем королевской к р о в И это ваша единственная возможность. Моя бабушка...» Вдовствующая королева сейчас соизволит лично выйти из церкви, я должен запечатлеть себе бессмертный миг. Не беспокойтесь, я встану на самый краешек, постараюсь не дрыгать конечностями». Она посмотрела на меня сверху вниз. «Мне право больно вам отказать, ваше высочество, но это не мой ящик. м н е одолжил его шеф, и он... «Эй, Арчи Гудвин!» Голос донесся сзади, и мне пришлось обернуться». В двух шагах дальше по тротуару я увидел еще один деревянный ящик, а за ним еще один. Ящики облюбовали какие-то типы с фотоаппаратами, причем один из них стоял, опираясь правой ногой на один из них, а левой — на другой. А еще один смотрел на меня и глупо ухмылялся. «Вы меня не помните?» «Отчего ж как раз помню?» «Газет. Джо. Джо Мерик. Нет, секундочку. Херик. Джо Херик. Не вы ли столь любезно одолжили ящик этой даме?» «Конечно. Разве можно такое отказать? Вы посмотрите на нее». Уже имел удовольствие. «Вы не возражаете, если я составлю ей компанию?» «Это ей решать. Я, конечно, предпочел бы сам составить ей компанию, но вы меня опередили». «А что вы тут делаете?» <звы> «Где трупы?» «Никаких трупов. Я просто тренируюсь, чтобы не выйти из формы. Я повернулся к своей сопернице, чтобы сообщить о том, что с шефом удалось договориться, но в эту секунду все, как по команде, вскинули фотоаппараты и нацелились на выход из церкви, к о т о р ы м показались люди. Служба закончилась. Я оперся левой ногой о край ящика строптивой красавицы, оттолкнулся от асфальта и со свойственной мне ловкостью поставил правую ногу на край соседнего ящика. Пусть не самая удобная и изящная поза, но зато все видно, и головы зевак не м е ш а е т Я метнул взгляд в сторону и удостоверился, что Мурлык уже выбрался из ниши и пробился в передние ряды зрителей, толпящихся перед церковью святого Томаса. Вот они, голубчики, все как на подбор, на любые вкусы. Мужчины в праздничных тройках, визитках и костюмах свободного кроя, в цилиндрах и шляпах, больше половины без пальто. Женщины разодеты, как на бал. Роскошные меха, украшения, платья, жакеты, накидки, всевозможные шляпки. Я щелкнул какую-то парочку, чтобы разогреть фотокамеру, и в следующий миг уже решил было, что засек свою цель. Однако я обознался, и мужчина был вовсе не Миллард Байноу, да и у женщины при ближайшем рассмотрении оказалась вовсе не Ванда, Фаленопсис. И вдруг я увидел ее. Сомнений нет. Она шла в мою сторону в сопровождении двоих мужчин, один из которых по правую руку был Байноу. Ее меховой жакет, не то соболь, не то д л и н н о ш е р с т н ы х и м е ч о к или нечто в этом роде, был распахнут, а слева на груди красовалась веточка длиной дюймов десять с ярко-розовыми цветками. Сама женщина была ей под стать. Без сомнения, самая яркая из всех, на кого я успел положить глаз за сегодняшний день. А мере того, как она приближалась, я щелкал кадр за кадром, но все это время в моем мозгу свербила мысль. Нельзя придумать лучший аргумент для того, чтобы уговорить мужчину жениться на женщине, которая моложе его на целых двадцать лет. А именно так и поступил Миллард Байно. Подав Мурлыке условный знак, я снова поднес фотоаппарат к глазам, из-за чего и пропустил все то, что случилось в течение последующих двух секунд. хотя за одно мгновение я готов поручиться. То, в течение которого нажимал на кнопку, чтобы сделать очередной снимок. Я предупредил Мурлыку, чтобы он ничего не предпринимал, пока все камеры нацелены на миссис Байноу, а по выходе из церкви это должно было случиться с неизбежностью. К тому же почетный с к о р т с двух сторон не позволил бы ему совершить свою гнусную выходку. Однако, судя по всему, мечты о второй сотне вскружили Мурлыке голову Я заметил, что он пробирается вперед, чтобы оказаться к своей жертве поближе. Распознав в видоискателе его голову и руку, я увидел также руку мужчины, идущего по левую сторону от миссис Байну. Он пытался оттолкнуть Мурлыку. Я тут же соскочил с ящиков и устремился вперед, намереваясь схватить н е з а д а ч л и в о г воришку за ф а л д ы и оттащить прочь. Но Мурлыка уже успел раствориться в толпе. Миссис Байну выглядела расстроенной, даже... Закусила губу, а ее спутники наперебой задавали ей вопросы. Она помотала головой, что-то сказала мужу, и они пошли дальше в торжественной процессии. И веточка с розовыми орхидеями красовалась на прежнем месте. Я оглянулся по сторонам, и среди моря шляп и спины разглядел мурлыку, который, прижимаясь к ограждению, крался следом за читой б а й н о Слабонервный охотник преследовал столь вожделенную добычу. С моей стороны было бы верхом неосторожности попытаться вправить ему мозги при свидетелях. Если бы у меня еще и было, что ему сказать. В любом случае, е м у у с л о в и л и что злодействует Мурлыка строго в одиночку. Однако выступать безучастным наблюдателем мне не возбранялось, и я двинулся следом за процессией, держась примерно в восьми рядах шляп позади Мурлыки и рядах в пятнадцати позади преследуемого им трио. Никто, похоже, никуда не спешил. Пятая авеню, сами понимаете, была закрыта для транспорта. Но один из лимузинов б а й н у наверняка поджидал нашу троицу на Мэдисон-авеню, так что времени у Мурлыки оставалось в обрез. На перекрестке с 54-й улицей процессия стала пересекать Пятую авеню и двигалась довольно медленно, поскольку участники парада шли здесь только по трое в ряду. К тому времени, как Чита б а й н о у и их спутник достигли противоположного тротуара, Мурлыка уже подобрался к ним у т а в на восемь-десять. Я же предусмотрительно держался чуть поодаль. Это случилось, когда они прошли уже ярдов пятьдесят по пятьдесят четвертой улице. Примерно на полпути до Мэдисона-Веню. Толпа стала не такой плотной, но все равно яблоку было упасть негде. Мурлыка уже наседал им на пятки, да и я не слишком отставал. Как вдруг миссис Байноу резко остановилась, схватила мужа за руку и сдавленным голосом сказала... «Я больше не могу. Я не хотела здесь, на улице. Я не могу дышать. Мил, ты...» Потом отпустила его руку, выпрямилась, напряглась, содрогнулась и рухнула, как подкошенная. Спутники успели подхватить ее, но миссис Байну забилась в конвульсиях и, вырвавшись из их рук, упала на тротуар. И тут из кольца обступивших ее людей вылетел Мурлыка, сорвал с я с ее груди Орхидею и, опрометью метнувшись обратно, бросился бежать в сторону Мэдисона-Веню. Мне о с т а л о с ь только одно, и я это сделал. Устремился следом за Мурлыкой. Во-первых, взбреди кому-нибудь в голову начать преследовать Мурлыку. При виде уже начавшейся погони этот доброволец мог бы отказаться от своей затеи. Во-вторых, я просто воспользовался благоприятным предлогом, чтобы улизнуть. Хотя я уже не пролетаю стометровку за 10,7 секунды, бегаю до сих пор прилично. Ну и Мурлыка мчался, словно перепуганный заяц, не чуя под собой ног. Когда он добежал до Мэдисона-авеню, я отставал шагов на десять. Мурлыка завернул за угол и, не сбавляя хода, подлетел к остановившемуся такси, из которого как раз высаживались пассажиры. Мурлыка вцепился в ручку дверцы, но я уже был тут как тут. Мы кубарем влетели внутрь и плюхнулись на заднее с и д е н ь е Таксист повернул голову и лениво осведомился. «Привидение встретили, что ли?» у Промычал я, пытаясь отдышаться. Мой приятель никогда прежде не посещал церковь, а тут вот заглянул, но при виде п е в ч и к вдруг перепугался и дал дёрва. Дом 918 по западной 35-й улице. Таксист снова повернулся, оглядел всю улицу и поискал полицейских или иных преследователей. Потом пожал плечами, хмыкнул, и мы покатили. Когда мы проехали квартал, м у р л ы к о разинул было рот, чтобы что-то сказать, но я пригвоздил его к сиденью свирепым взглядом, и он покорно заткнулся. У таксистов обычно острый слух, даже излишне острый, а мне бы не хотелось оставлять за собой лишние следы. Мы и так уже влипли по самые уши. Поэтому таксисту так и не довелось что-либо услышать, поскольку всю дорогу, вплоть до тех пор, пока машина не остановилась перед старым особняком из бурого песчаника, Ни один из нас не п р о и з н е с ни слова. Я первым преодолел семь ступенек крыльца, отпер своим ключом дверь и впустил Мурлыку в прихожую. Снял пальто, повесил его на вешалку, положил шляпу на полку и повернулся к Мурлыке, чтобы взять его пальто, но Воришка не спешил с ним расставаться. Он осторожно запустил руку в левый карман и бережно, держа веточку двумя пальцами, извлёк из него розовую орхидеев. о т она, гордо заявил он. Гоните деньги, я спешу. Попридержи коней, сказал я. Я е щ е должен взять кассу. Я повесил его пальто, положил шляпу на полку, п р о в е л Мурлыку через прихожую в гостиную и велел подождать. Затем открыл звуконепроницаемую дверь в кабинет, вошёл и закрыл за собой дверь. Вулф восседал за столом, заваленным кусками воскресной газеты. Он придирчиво смотрел меня, убедился, что я с пустыми руками, если не считать фотоаппарата, и рявкнул. — Ну? Я прошагал к своему столу, положил на него фотоаппарат и остался стоять. — Да, сэр. Нибки у меня. Орхидея у него. Но сперва я хотел бы... — Где она? — Минуточку. Он в гостиной и не желает расставаться с Орхидеей, пока не получит деньги. А как только он их получит, то немедленно улепетнет. Между тем у нас кое-какие сложности. Миссис Байнова упала на тротуар и билась в жесточайших конвульсиях, когда наш приятель подскочил к ней, сорвал с груди веточку и задал с т р е к а ч а Это получилось настолько некрасиво, что я бы сам с удовольствием схватил его за шкирку и сдал ближайшему полицейскому. Но меня удержало лишь то, что миссис б а й н о в от моего... джентльменского поступка, проку бы никакого не было. Да и вы тут сидите, пуская слюнки. Словом, я побежал за ним. п о й м а й е я его, то привел бы сюда пешком. Но я догнал его в ту секунду, как он вскочил в такси. Никакого смысла. Я хочу посмотреть на Орхидею. Подождите. Возможно, нам... У нас полно времени. Пусть зайдет сюда. Мне пришлось уступить, потому что Вулф все равно меня не слушал. я вернулся за мурлыкой в гостиную когда мурлыка подошел к столу вулфа тот требовательно протянул руку я решил что мурлыка не отдаст ему орхидею пока не получит деньги но ошибся вульф в свире порыкнул как лев при виде свежего сочного мяса и мурлыка послушно отдал ему немного пострадавшую но не слишком помятую веточку во всяком случае не менее п о л д ю ж н ы цветков остались неповрежденными вулф осмотрел их все по очереди потом достал лупу и стиснув губы так что они превратились в едва различимую полоску принялся медленно изучать розовые цветки наконец он отодвинул кресло встал и бережно д е р ж а хрукий п стебель за самый кончик протопал в кухню где у нас стояли два холодильника обычный и морозильник с к о р е Вулф вернулся, уже без орхидеи, прошагал к столу, грузно уселся и сказал, «Готов уплатить три тысячи долларов за это растение». «Я п а с помотал ей головой, «и нечего пожирать меня глазами. С меня хватит. Если хотите договориться с Мурлыкой, валяйте, но без меня. Прежде чем я расплачусь с ним, я бы хотел подробно отчитаться, если вы, конечно, сумеете когда-нибудь взять себя в руки и выслушать меня». «Я всегда держу себя в руках. Вы т кому-нибудь другому скажите. Только потом. Сейчас нам некогда». «Садись, Мурлыка». Я устроился за своим столом и принялся отчитываться, не упуская ни единой подробности. Что, впрочем, было довольно просто, поскольку ни одного длинного диалога мне пересказывать не пришлось. За их отсутствием. Похоже, Вулф меня слушал. «Закончил я так». Все зависит от того, что случилось с миссис Байноу. Насколько я могу судить, нельзя исключить даже эпилептический припадок. Если же дело не чисто и потребуется вмешательство полиции, то легавые в два счета выяснят, что парень, укравший орхидею, тот же самый, который незадолго до этого подскочил к миссис Байноу перед церковью святого Томаса. о познать его дело для них плевое. Как вы считаете? Проговорится Мурлыка, когда они его схватят. Наверняка. Рано или поздно. Но, скорее всего, рано. Поэтому я считаю, что неплохо бы пригласить Мурлыку пожить у нас, пока мы не выясним, в чем дело. Я посмотрел на свои наручные часы. Прошло уже больше часа. Могу попробовать выкачать что-нибудь из Лона к о и н а «Попробуй», — произнес Вулф. мура, таращись на меня. Я снял трубку и позвонил в газет. Обычно мне удается застать Лона на месте. На этот раз пришлось прождать минут пять, прежде чем он подошел. о н взял трубку и нетерпеливо пролаял, что страшно занят, и чтобы я пошевеливался и не тянул кота за хвост. «У меня только один вопрос», — сказал я, — «или два. Ты что-нибудь знаешь насчет миссис Миллард Байноу?» да? Она умерла. Из-за этого у нас и заваруха. А в прошлую среду ты приходил к нам в редакцию и разглядывал фотографии миссис Байну и ее супруга. Ты тут замешан? Или не р о в у л ф Признавайся. Пока я просто проявляю любопытство, так что этот звонок не для печати. Если и как только мы займемся этим делом, я про тебя не забуду. Где и когда она умерла и что послужило причиной смерти? На тротуаре на 54-й улице, между м э д и с о н а в е н ю и Пятая-авеню, примерно час назад. п р и ч и н ы я пока не знаю, но тело увезли в морг, и на в с к р ы т и и приехал сам начальник полиции, не говоря уже о прочих. х к а к ты расколешься или нет?» «Я же сказал, что просто любопытствую. У меня свербит в одном месте. Но ты можешь звонить мне каждый час и спрашивать». Лон посулил, что, мол, конечно, поскольку больше ему все равно заняться нечем, и положил трубку. Я повернулся к Вулфу, сообщил свежие новости, и едва закончил, как Мурлыков вскочил из кресла, о становился посреди кабинета, поочередно стреляя маленькими глазками в меня и в Вулфа. «Отдайте мои деньги!» Голос его почти сорвался на виск. «Они мне нужны, ясно?» Он встал и мелко-мелко задрожал. «Какого черта?» Я встал, шагнул к нему и дружески потрепал по плечу. «Успокойся, Мурлыка». А потом сказал Вулфу. «Я познакомился с этим джентльменом пару лет назад в связи с одним из наших дел и оказал ему небольшую услугу. Однако моей внутренней сущности он не знает, тем более вашей. Он подозревает, что мы его подставили и хотим сделать козлом о т п у щ е н и я поэтому совершенно неудивительно, что бедняга до смерти напуган. Возможно, он излишне пуглив, но он уже стрелянный воробей и прекрасно понимает, что никто не станет беспокоить начальника полиции по пустякам в пасхальное воскресенье. Мы это тоже понимаем. Ставлю десять против одного, что миссис Байну убили. А раз так, то они найдут Мурлыку, а через Мурлыку меня, и, следовательно, вас. Вулф ь свирепо уставился на меня. Проклятие! — буркнул он. Совершенно верно, — согласился я. Так что, сами видите, у вас с Мурлыкой возникли кое-какие осложнения, не говоря уже обо мне. Вы его наняли с моей помощью, чтобы совершить мелкую кражу. Для газет э т о история — сущий клад. к а ж е т о Мурлыка совершил, но в довершении беды теперь свято убежден, что мы заманили его в ловушку и едва ли не хотим повесить на него убийство. Он настолько запуган, что не в состоянии прислушиваться к голосу разума. Но вы можете предъявить что-нибудь повесомее, чем голос разума. А не мог он сам воспользоваться случаем, чтобы свести с ней счеты, когда подскочил к ней в первый раз? Нет, это исключено. Я все видел собственными глазами. «Из какой стати?» «Нет. Выбросьте это из головы. К тому же я его знаю. Это не его стиль. Кто он? Как его зовут?» «Зовите его Мурлыка. Ему так больше нравится». «Отдайте мои деньги!» — прохныкал Мурлыка. «Мне больше ничего не нужно!» Вулф, ь изучающий, посмотрел на него, вздохнул и медленно выдохнул. «Вы должны понять, сэр, что все это может оказаться бурей в стакане воды. Вполне возможно, что миссис б а й н о у умерла естественной смертью». «Отдайте мои деньги», — уныло повторил Мурлыка. «Несомненно. Но ведь миссис б а й н о у могли и убить. А в этом случае полиция проведет самое тщательное расследование». с к о р е нас известят, и если окажется, что ее убили, то я влип. Даже в лучшем случае я не хотел бы прочитать в газетах о том, что Нира Вулф нанял человека для того, чтобы тот украл цветок. Тем более, что он сорвал цветок с груди умирающей женщины. «Вы хотите получить свои деньги. Если я отдам их вам, вы уйдете отсюда». то что случится? Либо вы потратите их на то, чтобы скрыться от полиции. Малопривлекательная перспектива для вас. Либо сразу добровольно явитесь в полицию и выложите им все как на духу. Малопривлекательная перспектива для меня». Вулф снова вздохнул и продолжил. «Поэтому я не собираюсь». «Отдавать вам деньги. Подождите, выслушайте меня. Я не отдам вам деньги сейчас. У нас есть у д о б н ы е и п р о с т о р н ы е к о м н а т ы на третьем этаже этого дома, а моему повару нет равных во всем Нью-Йорке или даже во всей Америке. Если вы поселитесь в этой комнате, не будете ни с кем общаться и не покинете моего дома до тех пор, пока я не дам вам разрешения, то я уплачу вам не только сто долларов». — Еще и по десять долларов за каждый день, что вы здесь проведете. В течение следующей минуты Мурлыка трижды раскрывал рот, чтобы что-то сказать, но всякий раз захлопывал его снова. Нагрузка его крохотному мозгу выпала непосильная. Когда он, наконец, заговорил, то обратился не к Вулфу, а ко мне. — Что это за тип? — грубо спросил он. Я ухмыльнулся. Он может обвиться вокруг тебя, как удав, и удушить кольцами, — Мурлыка, — поведал я. Но он слишком чванлив и самовлюблен, чтобы надуть человека, не говоря уже такой мелкой сошке, как ты. — Если ты веришь мне, то я могу написать расписку. Мурлыка придирчиво оглядел в уфа, л с минут подумал, потом важно произнес. — Ладно, но на дешевку меня не возьмешь. «На десять гринов я не клюну! Двадцать!» Как я уже говорил, мы дали Маху, предложив ему двести зеленых. Мурлыка явно подцепил манию величия. Вулф, благон влип, поддался бы на этот хамский шантаж, но вмешался я. «Никакого торга!» — жестко заявил я. «Десять зеленых плюс жратва. И ты только попробуй эту жратву!» Я взял Мурлыку, задумчиво чесавшего затылок за локоть, и увлек к двери. «Пойдем, я покажу тебе твою комнату».